Глава 42. Карьера Рудокопа Ван Джена. Первое, что он почувствовал, когда пришел в себя, это сильный запах пота вперемешку с ароматом крепкого табака и ещё множество других оттенков вони. Хотя это и был не самый ужасный запах из всех, что Ван Джен когда-либо ощущал, это было очень близко. Свет в комнате был тусклым, и, судя по всем ощущениям, он находился на борту какого-то космического судна. Вокруг него располагались ужасно выглядевшие люди, которые казались обнищавшими до последней нитки. На первый взгляд в помещении находилось человек 50-60, и каждый стоял в своем уголке. Должно быть это какой-то трюм. Какого черта он здесь делает? Ван Джен восстановил дыхание и постепенно стал приходить в себя. На нем был надет какой-то старый потрепанный пиджак и брюки, Скайлинка на руке не было, вместо него красовался причудливый черный браслет. «Парень, проснулся! Кряпка ж ты спишь! Мы уже через день будем в раю!» Стоявший неподалеку мужчина средних лет осторожно засунул руку в находившуюся под боком коробку и через пару секунд, несколько поколебавшись, протянул к нему сигарету. Ван Джен принял неожиданный подарок. После этого мужчина зажег зажигалку и поднял её к лицу Ван Джана. Однако он не стал прикуривать, на что незнакомец расхохотался. Ха -ха, осторожничаешь, парень!» «Затянись! Травить тебя было бы тратой денег! Нынче яд гораздо дороже ты пока!» Ван Джен решил не реагировать на это замечание. «Куда мы двигаемся?» Его мозг усиленно пытался соображать. Судя по всему, военные уже доставили его по месту выполнения задания. Правда, способ они выбрали несколько грубоватый. Пусть они и сказали, что он легко может погибнуть, но это ведь совсем другое. Однако эта мысль не задержалась у него в голове. когда солдат на задании, он отбрасывает свою гордость и высокомерие. Несчастные люди часто бросаются в две крайности, либо беспрестанно жалуются, либо вообще ничего не говорят. Стоявший рядом мужчина принадлежал к первой категории. Хотя от него и не исходило особого энтузиазма, постепенно он разболтался и поведал, что некогда был успешным управляющим компанией, но алчность привела его к краху. Потери на торгах, долги, с которыми расплатиться было очень непросто, и в итоге решение податься на планету Макуру. Макуру богата залежами магнитной руды и прочих редких полезных ископаемых, но даже добыча ее в специальном защитном обмундировании наносит огромный вред здоровью. На Макуру существует два типа рудокопов. Рабы. Да-да, именно рабы. Почти все, кто ступает на Землю Макуру, не обладают личной свободой. Сюда же относятся разного рода должники... Все, кто не справился с долгами и процентами ростовщиков, можно сказать, этот мужчина еще легко отделался, ибо человеческая жизнь и личный статус здесь теряют всякую ценность. Другой тип – это относительно непутёвые искатели приключений, которые прибыли на макуру либо за легкой добычей, либо спасаясь от чего-либо преследования. Если человеку свободному повезет докопаться до драгоценных ископаемых, хоть он не сможет увезти их с собой – На этом все равно можно будет хорошенько подзаработать и начать жизнь с чистого листа. А самое главное, в то время, пока человек находится на Макуру, никто не придет по его душу из внешнего мира. Мужчина все продолжал расхваливать свое утерянное прошлое. Если бы он не проигрался тогда на бирже, он бы сейчас был представителем настоящей элиты и так далее. При этом он совершенно не интересовался, как и откуда сюда попал Ван Джен, просто выступал в качестве сольного докладчика собственной жизни. Ван Джен таки смог угомонить сумятицу, царившую у него в голове. В конце концов, все не так плохо, его не продали в рабство, так что он ступит на землю Макуру как бедолага, потерявший всякие средства к существованию и желающий докопаться до богатства. Тем не менее, придется немало импровизировать. У Ван Джена абсолютно не было никакого плана, точнее говоря, в таких обстоятельствах у него попросту не имелось совершенно никакой почвы для разработки Онова. По этой причине он решил действовать по схеме, Поживем, увидим!» На руке у него был контролирующий браслет, ходили слухи, что он надевается на руку, чтобы подавлять способности X, и всем новоприбывшим на Макуру, вне зависимости от имеющихся средств, его наличие было обязательно. Также поговаривали, что таким образом предотвращалось появление спецагентов коалициям личного пути и прочих представителей разных влиятельных организаций. Ван Джен чувствовал, как эта штука вонзается в его кожу, наверняка всех ее функций он не знал, так что решил не пытаться от нее избавиться. Его задание впрямь оказалось очень специфичным – совсем не разгуляешься. Когда пришло время обеда, в стене напротив открылся люк, и человек принес большой котел с едой. Один половник стали продавать за тысячу единиц кредитов. Ванжин заглянул в котел и понял, что это настоящее пойло для свиней, но голод ведь не тётка. Само собой нащупал ощупал карманы и не обнаружил там ни гроша, поэтому, как бы там ни было, оставалось только голодать. Мужчина, его новый знакомый, взглянул в свою плошку, поколебавшись немного, но все таки не стал делиться с ним своим обедом. Ван Джин присел в отдаленный угол и прикрыл глаза, делая вид, что все происходящее вокруг его не интересует. В диспетчерской корабле осветились изображения с более десятка таких кают. «Как там дела? Все нормально? Чёрт, да что там может быть ненормального? Это же жалкие отбросы только и всего!» К тому же, даже если среди них и есть кто-то особенный, раз он надел на себя кандалы, то это навсегда. Я бы даже хотел посмотреть на такого. Посмотреть, как он окочурится. вас последнее время на нервах, так что нам надо быть поосторожней. Да, знаю я, но с этим грузом ничего страшного не произойдет, А если начнутся проблемы, мы их мигом порешаем. Тут есть лишь кучка недоносков. Как только мы окажемся на месте, их жизни резко устремятся к своему завершению». «На эту партию стоит обратить особое внимание. Среди них немало здоровяков, а от них часто больше всего проблем. Наша задача, чтобы босс остался доволен. Еще два дня, и все эти ребята останутся без сел. Не переживай!» «Да я и не переживаю, старый дубина!» Оба улыбнулись, кто бы зачем ни стремился, а за исключением тех, кто уже имеет кое-какое состояние, остальные желающие быстро разбогатеть и избежать преследования еще до прибытия на Макуру становятся никем. Все, что у них имеется, их собственное здоровье, кроме которого они больше ничего использовать для заработка и не смогут». Ван Джен сидел в тишине и покое, сберегая силы. Есть нечего, но все не так уж и плохо. Бывал он в ситуациях и похуже. К тому же Дзян Фэн их предупредил, так что Ван Джен был морально готов к нечто подобному. Примерно через час состояние Ван Джена окончательно пришло в норму, и он просто стал ожидать прибытия в конечную точку. Еще через пять 6 часов люк снова открылся, и у всех в глазах тут же промелькнул страх. В каюту вошли несколько до зубов вооруженных людей, которые втащили за собой изнуренного и обессиленного человека. Аккуратно треснув ему прикладом в голову, они вышли, вновь закрыв за собой проход. «Он раб?» – спросил вдруг Ван Жан. «Какой там раб? У паренька совсем нет денег, а здоровье не такое хорошее, как у тебя. Такие здесь не выживают. А ты что, думал, рай?» «Это богодельня?» Усмехнулся мужчина. Взглянув на Ван Жена, мужчина снова усмехнулся. «Парень, судя по всему, ты неплохо образован. Как же ты здесь оказался?» Ван Жен не стал отвечать на этот вопрос. В голове у него пронеслась мысль начать бунт, но он тут же передумал. Все же это очень глупая и наивная затея. Вряд ли другая сторона не наблюдает за ними. Мужчина не обратил на его молчание особого внимания. «Парень, Макаро...» «Место, где люди сжирают друг друга. Выжить тут не так-то просто. Мы с тобой связаны с судьбой, так что давай сотрудничать, а? Взамен я во время ужина поделюсь с тобой своей порцией». Ван Жен взглянул на своего собеседника и слабо помотал головой. Мужчина с неохотой насупившийся отошел в сторону. В то же самое время с другой части каюты к нему навстречу вышли двое, а затем показались еще несколько –